Вторник, 25 ноября. Один час дня. На черно-белом телевизионном экране появилось лицо президента. Оно было серьезно. Для многих миллионов американцев, которые смотрели и слушали эту передачу, слова президента звучали хорошей новостью. Но военным в салоне офицерского клуба в Дагуэе морщинистое лицо президента казалось хмурым, а новость — обвинительным актом или даже изменой. «Биологическое оружие несет огромные непредвиденные и потенциально неконтролируемые последствия», — говорил президент. «Оно может создать глобальные эпидемии подорвать здоровье будущих поколений. Поэтому я заявляю, что Соединенные Штаты отказываются от применения смертоносного бактериологического оружия а также отведение всех других методов биологической войны. Соединенные Штаты ограничат свою биологическую и научную работу задачами оборонительного характера, такими как выработка иммунитета и разработка необходимых мер безопасности. Министерство обороны уже поручено дать предложение, касающиеся обезвреживания существующих запасов бактериологического оружия. В духе этих решений для майора Вильяма Робертсона это был удар обухом по голове. Что же случилось? Что могло вызвать такой резкий поворот в политике Соединенных Штатов? И прежде всего, что теперь случится с его лабораторией другими лабораториями здесь, на испытательном полигоне? Что случится с Дагуэем? учреждением почти таким же большим, как весь Рот-Айленд. Президент заканчивал свою речь, Робертсон его не слышал, вернее, не мог воспринять ни одного из заключительных слов. Вскоре президент исчез с телевизионного экрана, на его месте появился известный комментатор из CBS, а потом его сменило лицо Энди грифита Робертсон машинально протянул руку и взял чашку с кофе, который успел остыть. Кофе был холодным и горьким, как слова президента. Вдруг он почувствовал чью-то руку на плече. «Не волнуйтесь», — сказал Дип, — «не бойтесь. Это огорчает, но несерьезно». Доктор Дип, всегда подчеркнутый элегантный англичанин, выглядел слишком спокойным для человека, чья программа исследований была только что перечеркнута. Но, — подумал Робертсон, — ведь англичане так реагируют на все. Для них тонуть вместе с кораблем, тонуть вместе со всей чертовой империей, с усмешкой на губах — обычное дело. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Робертсон, скорее из вежливости. В конце концов, что можно было добавить, что объяснить? Президент выразился предельно ясно, а комментатор Сибиэс, сделал резюме для тех, кто соображал более медленно. Президент дал зарок, что Соединенные Штаты никогда не будут вовлечены в химическую и биологическую войну, и заявил, что они отказываются от применения всех видов бактериологического оружия. Он приказал уничтожить все запасы бактериологического оружия и дал обещание не пользоваться подобным оружием «Даже для ответа на неприятельскую атаку». «Куда уж яснее». «Что вы имеете в виду?» — переспросил Робертсон. «Это трюк. Вот что я имею в виду», — сказал Гиб. «Это уловка». «Какой трюк? Какая уловка?» «Вы ему не верите, конечно». «Президент не такой человек, чтобы шутить», — сказал Робертсон. «Вот как». — воскликнул Дип, вытащив из внутреннего кармана своего грубошерстного пиджака желтые листки пресс-информации. «Вот, посмотрите спокойно на это». «Вы что, знали об этом заявлении заранее?» — спросил Робертсон. «Да, со второй половины вчерашнего дня. Я уже пережил то, что вы сейчас переживаете. Я прошел полный курс. Вот что». — Какой курс? — Ну, первый удар, затем постепенное восстановление. — Какое восстановление? — Ах, доктор, лечите себя, — улыбнулся Дип. — Разрешите? — Разрешить что? — Сесть. — Да, конечно. Иногда Дип вызывал раздражение, но это был хороший ученый, один из лучших. Беда только в том, думал Робертсон, что он знает, что он хороший, и поэтому позволяет себе такие оригинальные выходки. «Но смотрите», — сказал Дип, разворачивая на столе копию заявления. «Читайте медленно». «Что это? Издевательство? Черт с ним, если это даже так!» Робертсон взглянул и убедился, что это на самом деле был текст выступления президента. «Посмотрите на второй странице. Там как раз то, что важно», — сказал ГИБ. Однако Робертсон продолжал рассматривать первую страницу. Он быстро пробежал ту часть, которая касалась политики в области химической и биологической обороны. «Так, так, так. Научный совет президента, так, так, так. Национальный комитет безопасности, так, так, так». Робертсон перевернул страницу. Что касается нашей программы химической войны, Соединенные Штаты подтверждают неоднократно декларированный отказ первыми применять смертоносное химическое оружие. «Вот видите», — сказал Дип весело, — «здесь написано «неоднократно декларированный», то есть здесь ничего нового нет». Но последующий абзац, сказал и содержал новую мысль. Мы также отказываемся применять первыми химические средства, выводящие людей из строя. «Что вы на это скажете?» — спросил Робертсон, указывая на эти строчки. «Президент не имел в виду слезоточивые газы, средства для уничтожения листьев, а также многое другое, то есть все то, что не выводит непосредственно людей из строя», — сказал Гипп. Он только имеет в виду газы, поражающие нервную систему. Кроме того, мы оставляем за собой возможность нанесения ответного удара, который отличается от первого удара только в политическом смысле, но не в научном или военном. «Ну хорошо», — сказал Робертсон. «А что скажете об этом?» Он указал на абзац внизу страницы касающейся отказа от биологической войны. «Надо иметь в виду две вещи», — ответил гип «Первое — это вечность наук. Ведь нельзя забыть того, что уже открыто. С тех пор, как создали новый вид чумы, он существует. Навсегда. Возврата нет и не будет никогда. Теоретически можно отказаться от всего, Но нельзя игнорировать открытие, уйти от него невозможно. Посмотрите на текст далее. Соединенные Штаты ограничат свою биологическую и научную работу тематикой оборонительного характера, как, например, выработка иммунитета и разработка мер безопасности. Вот тут возникает вторая мысль. Нам наверняка поручат продолжать научную работу оборонительного характера. Но научную оборонительную работу нельзя отличить с точки зрения научной и военной от научной работы наступательной. Здесь можно говорить о различии только в политическом смысле, но дело даже не только в этом. Как можно вести эксперименты для обороны, если не моделировать наступление, против которого вы хотите себя оборонять? Это это будет абсолютно та же программа, но с новой трактовкой для общественного мнения. А резервы? Дорогой мой Робертсон, это тоже только для общественного мнения. Нельзя ведь создать резервы биологических веществ. Вы-то знаете это. Жизнь наших насекомых на полках слишком коротка, да и слишком дорога. Мы ведь никогда не создавали резервов биологических средств. Храните выращенные вами бактерии, потому что вам предстоит делать изыскание оборонительного характера. Эти бактерии у нас были всегда, но сейчас мы будем работать с ними для выработки иммунитета и разработки мер безопасности. А Женевская конвенция? Да, да. В свое время мы в Англии тоже подписали Женевскую конвенцию, но от этого не пострадал бактериологический центр в Портоне или Мэдисин Хад в Канаде, или Куинсленд в Австралии. Тогда что же это все значит? Ничего. Или вернее почти ничего. Я полагаю, что придется немножко ужесточить меры по сохранению секретности, и быть еще более осторожными, а в остальном — ничего. но «Ну, не знаю», — сказал Робертсон. «Уж поверьте мне», — улыбнулся дип — «это, как всегда, бизнес. Вы еще увидите». «Может быть», — сказал Робертсон, — «а пока мы должны продолжать, не так ли? Хотите виски с содовой?» «Согласен», — ответил Робертсон, — «Не возражаю». «Вот так-то лучше!» — воскликнул Гип. Он улыбнулся, подняв свой палец с безукоризненным маникюром, чтобы позвать бармена.